Глава 11. Стефа я немного неожиданно для себя увидел на боковой олейке, где она что-то серьезно говорила двум девчонкам лет 15-16, которые внимательно ее слушали, периодически кивая. Я не торопясь, приблизился, как раз к тому моменту, когда Стефа закончила свою речь. Здравствуй, бабушка! Поздоровался я и кивнул девчонкам. Здравствуйте, девочки! Реакция подростков меня поразила. Они поклонились как положено, но при этом прям вспыхнули румянцем и почему-то слегка попятились. У меня даже возникло впечатление, что не будь здесь Стефы, они бы от меня просто убежали. «Кеннер», — удивилась Стефа, — «а ты что здесь делаешь?» «Приехал к тебе. У нас сегодня занятие, помнишь?» «Уже четыре часа?» — поразилась она и посмотрела на часы. «И в самом деле?» «Что-то меня сегодня совсем закружили, я даже счет времени потеряла. Позанимаемся, конечно. Вы все поняли?» Обратилась она к девчонкам, и те усердно закивали. «В таком случае выполняйте». Те быстрым шагом двинулись прочь, с опаской на меня оглядываясь. «Что это с ними?» — в полном замешательстве спросил я у Стефы. «Или это со мной что-то не то?» «Не знаю, не знаю, что с тобой не то», — развеселилась Стефа. «Но девочки явно что-то подозревают». «Что они подозревают?» — тупо спросил я, уже не ожидая услышать ничего хорошего. — Среди нашей молодежи гуляет новая версия насчет тебя, что ты якобы можешь видеть, кто еще девочка, а кто уже успел пошалить. — Что за бред? — потрясённо воскликнул я. — Ну вот они в это верят, — пожала плечами Стефа, — потому и стесняются. — Откуда они вообще такую чушь взяли? — Помнишь, как ты с одного взгляда определил, что скамейка снизу подпилена? — Да кто же скамейка? — Они решили, что ты и девочек можешь взглядом просвечивать. «Ваши девицы все поголовно сумасшедшие, что ли?» — беспомощно спросил я. «В этом возрасте все девочки сумасшедшие», — философски заметила Стефа. «Можно подумать, мальчики в этом возрасте чем-то лучше», — хмыкнул я. «Напомни мне в следующий раз, что рядом с вашими подростками можно только молчать и улыбаться». «Таким образом ты у них только воображение раззадоришь», — засмеялась Стефа. «Да не обращай внимания, девчонки просто друг друга пугают». Ты у наших подростков очень популярен, прям кумер молодежи. Вот они на перебой придумывают про тебя всякое разное. Не бери в голову, через некоторое время они это забудут. Придумай что-нибудь другое». «Спасибо, ты меня утешила», — кислота отозвался я. «Пожалуйста», — фыркнула она. «Ну ладно, расскажи мне, как у тебя дела. Гоняет тебя ваш Менский? У вас же сейчас на пятом курсе сплошная боевая практика». Менский сказал, что как боевик я его перерос, и он не в силах чему-то еще меня научить. — Это прям так и сказал? — Стефа с удивлением посмотрела на меня. — Сам я не думаю, что его перерос, но да, он так сказал. Еще сказал, что нам с Леной надо бы заниматься с Анной Максаковой, но я очень сомневаюсь, что Анна захочет тратить на нас свое время. — Почему ты считаешь, что она не захочет? — Зачем это ей? Я бы еще понял, если бы мы с ней дружили. Мы ей, конечно, уже не враги, но все-таки не друзья. — Это не так работает, Кеннер, — мягко сказала Стефа. — А она тоже может быть заинтересована в этих тренировках. Для нее почти невозможно найти более или менее равного противника. — Мы для нее даже близко неравные противники, бабушка, не льсти нам, — покачал я головой. — Если вы действительно превосходите ваших преподавателей, которые вовсе не слабаки, то для Анны это будет просто подарком. — Она что, не может найти для тренировок кого-нибудь из высших? «Ты не понимаешь, Кеннер». Она сукаризной посмотрела на меня. «Ей нужен чистый боевик сравнимой силы, а среди нас таких нет. Взять, к примеру, твою мать. Она намного сильнее она и легко смогла бы ее уничтожить. Но если нужно не убивать, а всего лишь подраться, то от Милы никакого толку не будет. Без своей силы она не сумеет отбиться от студента-первокурсника». «Вот сейчас я понял, бабушка». Я ощутил легкий приступ стыда за то, что не смог додуматься до этого сам. «Действительно». «Анна может и заинтересоваться, но посмотрим, что решит деканат насчет нас. Я все равно предпочел бы, чтобы ее об этом просил Академиум, а не я». «Не хочешь оказаться обязанным?» — понимающе усмехнулась Стефа. «Не хочу», — серьезно ответил я. «Мы с Максаковой вовсе не друзья, и она с большой вероятностью воспримет мое предложение не как взаимовыгодную сделку, а как одолжение. Я пока не готов быть ей обязанным». «Осторожный», — одобрительно заметила она. Но это и правильно однако вернемся к нашему разговору так что вы сейчас делаете вместо боевой практики почему же вместо просто деремся меньше вначале небольшой спарринг с Менски для разминки а потом другими вещами занимаемся с леной не дерешься смысла нет бабушка вздохнул я никакого толку из этого не выходит я ее бить не могу стараюсь обходиться разными захватами и она тоже в полную силу не дерется у нас вместо нормального боя получаются какие- то обжимания Генрих от этого зрелища раньше просто перекашивала, а потом он понял, что мы все равно по-настоящему драться друг с другом не будем, и махнул рукой. — С вашей связью этого и следовало ожидать, — кивнула Стефа. — А какими другими вещами занимаетесь? — Пытаемся понять, если душа у той или иной вещи, чего эта душа хочет. Это как мы раньше учились определять напряжение, только в более сложном варианте. Не просто почувствовать, что, скажем, некий штырь испытывает напряжение изгиба, а понять, чего он хочет. «Он, очевидно, хочет разогнуться», — кмыкнула Стефа. «Но я поняла, о чем ты. И как? Получается?» «У лена получается. Да так получается, что Генрих только головой крутит. Я до этого вообще не мог себе представить, чтобы он кем-то восхищался. Но вот, восхищается. А у меня поскромнее результаты. Что-то выходит, но до да, Лены далеко. Я просто не совсем понимаю вот это вот все про душу вещей». «А что, тебе непонятно?» — немедленно заинтересовалась Стефа. Ну, вот, к примеру, я вижу в лезвии ножа дефект, микротрещину. Я говорю, вот здесь дефект, поэтому этот нож рано или поздно обязательно сломается. И чем больше усилий приложено к лезвию, тем быстрее оно сломается. Генриха мой ответ не устраивает, зато его приводит в восторг ответ Лены. Она говорит, что эта микротрещина не имеет значения, а важно то, что душа этого ножа не хочет быть ножом, поэтому она обязательно заставит нож сломаться. По-моему, это то же самое, что и мой ответ, только в какой-то дурацкой формулировке. — Узнаю тебя, Кеннер, — сказала Стефа со смехом. — Ты повторяешь глупости с таким упорством, что, наверное, уже бы возвысился, если бы приложил это упорство на что-то действительно полезное. — Не обижайся, — мягко сказала она, глядя на мое недовольное лицо. — Это действительно разные ответы, хотя они оба правильные. Это всего лишь разный взгляд на одно и то же явление. Просто твой ответ — это ответ инженера, а ваш Генрих, очевидно, хотел услышать ответ владеющего. — И все равно я не понимаю, бабушка, — сказал я с досадой. — Есть нож. У него в лезвии есть внутренний дефект, поэтому он обязательно сломается. Зачем приплетать сюда какую-то душу ножа? — А откуда взялся этот дефект? — Ну, заготовка была дефектной. Кристаллизация при отливке пошла неправильно или еще что-нибудь. Если нож хочет быть ножом, то он будет долго служить даже с дефектом. И наоборот, если его душа этого не хочет, трещина обязательно возникнет даже если изначально ее не было. Взгляд инженера бывает очень полезен, но он объясняет далеко не все. Впрочем, и взгляд владеющего тоже не способен все объяснить. Это разные взгляды, которые дополняют друг друга. Иногда бывает полезно взглянуть на вещь с разных сторон, но все же не забывай, что ты не инженер, а владеющий. Ты не рассчитываешь механизмы, и тебе не нужна теория сопротивления материалов. Тебе нужна общая картина, а не значение сопротивления на изгиб. То есть ты хочешь сказать, что у каждой вещи есть душа, и именно она определяет поведение этой вещи? Конечно, она есть. Мы же как-то говорили с тобой душа душе камня, помнишь? А если у камня есть душа, почему бы ей не быть и у ножа? Но я вижу, что ты опять пытаешься упростить. Душа есть у каждой вещи, но у каждой вещи она разная. У фабричной штамповки она находится в зачаточном состоянии, и там больше уместен именно инженерный подход. Если вещь долго используется, ее душа может постепенно развиться в отпечаток души владельца. А если в создании вещи вложено много человеческого труда, то душа с самого начала может быть достаточно развитой. Развитой для вещи, конечно. Вот прям душа. С некоторым скепсисом переспросил я. А что такое душа? Нечто нематериальное, присущее всему в этом мире. Это нечто бывает практически отсутствующим, если вещь произведена машиной а может быть очень заметным, если в создании вещи вложил много труда человек. И это нечто обычно является отражением души Создателя, поэтому мы называем это душой за отсутствием более подходящего названия. Ну хорошо, пусть так. Но в чем различие этих подходов? Есть нож, в нем есть трещина. Как ни посмотри, рано или поздно он сломается. В этом примере разница не очень большая, согласилась Стефа. Но это слишком простой пример, который мало что показывает. Давай представим, что ты инженер, которому нужно разработать деталь механизма. Подход владеющего будет для тебя совершенно бесполезен. Ты не будешь вглядываться в деталь, которую у тебя вообще нет. Ты возьмешь справочник по сталям и подберешь сталь, подходящую по требуемым характеристикам, а затем рассчитаешь деталь так, чтобы она прослужила требуемое время, и при этом расход материала и стоимость изготовления были минимальными. Так работает инженер, и это очень важный и нужный подход. Без этого наше общество было бы намного примитивнее. Твой самобег спроектирован инженером, владеющий на это в принципе не способен. Хороший пример, бабушка, — признал я. Но что тогда дает подход владеющего? Я имею в виду, что он дает такого, что недоступно инженеру. Стеф усмехнулась и достала из кармана плаща небольшой камешек. — Посмотри на этот камень как следует, Кеннер. Что ты видишь? Я взял её в руку и повертел, внимательно рассматривая. «Обычный камень с зернистой структурой, хотя меня немного смутил голубоватый оттенок». «Гранит?» — неуверенно спросил я. «Конечно», — улыбнулась она. «У меня наибольшее сродство как раз с душой гранита. Гранита мне ближе всего. Но неважно, какой именно это камень, просто почувствую его». «Множество дефектов», — сказал я, сжимая камень в руке и прикрыв глаза. «Есть микротрещины». «Это и так ясно, Кеннер», — мягко сказала она. Это же гранит, а не какой-нибудь монокристалл. Не обращай внимания на дефекты, они не важны. Отвлекись от них и попытайся ощутить камень целиком». Я честно попытался отвлечься от всех этих неоднородностей внутренней структуры и почувствовать камень как нечто цельное. Сначала ничего не получалось, но когда я наконец смог прогнать все посторонние мысли, то и в самом деле что-то ощутил. «Трудно сказать наверняка, бабушка, — неуверенно начал я. Но мне кажется, что в нем есть что-то неправильное, что-то, что он сам воспринимает как неправильное. — Очень хорошо, Кеннер, — с удовлетворением отозвалась она. — Действительно, ему не нравится эта форма. Я немного смяла его, доставая из кармана. Если бы я сначала уговорил его принять новую форму, то ты бы ничего особенного не почувствовал, но я просто смяла его, и он протестует. А теперь ощути его опять, и пошли ему немного силы, чтобы он опять стал довольным. Звучит совершенно шизофренически, бабушка, проворчал я, но все же сосредоточился и попытался сделать то, что она просила. Некоторое время ничего не происходило, но затем форма камня внезапно поплыла и изменилась, а я почувствовал, что он успокоился и впал в спячку. Вот все-таки умеешь ты удивить, Кеннер, пораженно сказала Стефа, и я почувствовал от нее целую смесь трудноразличимых эмоций. Слушая тудись, что ты несешь про микротрещины, совершенно невозможно поверить что ты можешь чего-то добиться. А ты вдруг просто берешь и делаешь то, что наши девочки учатся делать годами, и еще далеко не у всех получается. Наверное, все-таки как-то сказывается, что ты Ренский. Вот камень тебе и послушался. Во всяком случае, другого объяснения я не вижу. Я вообще никакого объяснения не вижу, заметил я с изумлением, рассматривая кусочек гранита. Слушай, бабушка, а вот эти твои слова, что камень доволен или что он протестует, он что, действительно протестует или бывает доволен? Да нет, конечно. Она посмотрела на меня как на слабоумного. Это же просто камень. Как он может испытывать какие-то эмоции? Это же не человеческие эмоции, а всего лишь отголоски каких-то непостижимых для нас явлений. Мы просто приписываем им привычные для нас названия. Вот и все. Надо же их как-то обозначать. Так о чем вы хотели со мной поговорить, господин Кеннер? Мы с Марценом Орловским сидели в отдельном кабинете у Шкуйника. Встречаться со мной он не особенно хотел, вид правда, не подавал, но я прекрасно чувствовал по его настроению, что он совсем не рад меня видеть. Вот так вот сразу удивился я. Мы не поговорим о погоде, о новом репертуаре театров, не обменяемся светскими сплетнями, прямо к делу. Он просто пожал плечами, не ответив. «Полагаю, вы все-таки считаете меня виновным в своих неприятностях с князем», — сказал я, внимательно следя за его реакцией. Но ведь я в Рифейске был всего лишь исполнителем. Если бы князь послал кого-то другого, а он все равно рано или поздно кого-нибудь бы послал, то последствия для вас, возможно, были бы гораздо хуже. Семейство Орловских признает долг перед вами, — хмуро сказал Марцин. Долг признает, но прощать меня не хочет. Ну, довольно типично, люди не любят прощать другим свои ошибки. Мне не нужен такой долг, я отказываюсь от него, — твердо заявил я. У семейства Орловских долгов передо мной нет. «Ну что же, раз вы хотите поскорее перейти к делу, давайте о нем и поговорим. Точнее, о двух делах. Во-первых, должен с сожалением сообщить, что мы не будем проливать договор на аффинаж нашего золота». «И кому вы отдадите аффинаж? помрачнел Орловский. «Никому. Мы будем делать его сами. Нам предложили поставить небольшую установку алхимического афинажа, более производительную, чем нам нужно, но нас вполне устроит некоторый запас производительности». «Чисто «В чисто алхимическом используются концентрированные кислоты, либо выделяются высшие хлориды металлов», — заметил Марцин. «Главная проблема с ними состоит в том, что система очистки, которую удовлетворят экологический надзор, стоит намного дороже самой установки. В целом свой финаж будет стоить вам как минимум раза в два дороже нашего». «Есть такая проблема», — согласился я. «Выходит, дороговато, но мы решили, что в этом все же есть смысл». «Могу ли я осведомиться о причинах вашего решения?» — хмуро спросил он. «Причина стоит в том, что у нас появились некоторые подозрения». «Мы не воруем ваше золото», — вспылил Орловский, мгновенно поняв, о каких подозрениях идет речь. «Вы поняли меня совершенно неверно, господин Марцин», — успокаивающим тоном сказал я. «У нас нет ни малейших подозрений в отношении семейств Орловских. Подозрения появились относительно работников вашего завода, а это совсем не одно и то же». «Воровство на заводе бросает тени на семейство», — мрачно заметил он. «Так на чем же основаны ваши подозрения? И в чем конкретно вы нас подозреваете?» «Мы подозреваем сотрудников вашего завода, а не вас, — напомнил я, — а подозреваем их в манипуляциях с пробой нашего шлиха. В отличие от наместника, то есть от бывшего наместника, мы сами контролируем качество нашего шлиха и регулярно проводим лабораторный анализ». И сравнение наших результатов с пробы, определенной на вашем заводе, показывает стабильное различие пробности сырья. Вообще-то пробирный анализ имеет определенную точность, и различия обычно укладываются в этот диапазон. Однако, при этом различие всегда проходит по нижнему пределу погрешности, что заставляет задуматься. По нашим оценкам, размер возможной кражи золота может доходить до 1,1% а это совсем немало. «Вы же сами сказали, что это может быть просто погрешностью анализа», — возразил Орловский. «Конечно, господин Марцин», — согласился я. «Поэтому мы не выдвигаем никаких обвинений. И сразу скажу, что о наших подозрениях мы никому не сообщали и сообщать не собираемся. Но чтобы не мучиться ненужными подозрениями, мы решили перейти на свой финаж. «Мы разберемся с этим», — пообещал он. «Если от нас потребуется какая-то помощь, то мы охотно ее окажем», — кивнул я. — Но уйдете от нас в любом случае. — Решение принято, — развел я руками. — Понятно, — вздохнул он. — Ваше второе дело такое же неприятное. — Наоборот, — улыбнулся я, — предпочитаю решать неприятные вопросы первыми и оставлять хорошие напоследок. Насколько я понимаю, ваше семейство до сих пор имеется некоторое недопонимание с князем, и в результате определенное количество золота зависло у вас без движения. — Мы решим этот вопрос, — резко ответил он. «Ничуть в этом не сомневаюсь», — согласился я. «А скажите, господин Кеннер», — он проницательно посмотрел на меня, — «вы могли бы помочь нам решить это, как вы сказали, недопонимание?» «Князь еще в самом начале спрашивал моего мнения по этому вопросу, и я посоветовал ему простить вас. По всей видимости, он моим советом не воспользовался. Боюсь, что в этой ситуации я сделал все, что мог, господин Марцин». «Благодарю вас, господин Кеннер», — сказал он со вздохом. «Благодарность здесь ни к чему», — отмахнулся я. «Этот совет я дал князю вовсе не ради вас, а искренне считаю, что это в интересах княжества. Но с вашего разрешения я продолжу. Нам сейчас как раз понадобилось золото, так что мы могли бы друг другу помочь». «Хотите купить наше золото?» «Покупка нас не вполне устроит», — покачал головой я. «При определенном желании нас в этом случае могут обвинить в перепродаже. Перепродажи фактически не будет». И в случае разбирательства обвинение будет снято, но мы предпочли бы обойтись вообще без такого разбирательства. Поэтому мы хотели бы дать вам заем под залог вашего золота. Впрочем, вы при желании можете отказаться возвращать долг, и в этом случае фактически будет иметь место продажа. «Не уверен, что нас устроит такой вариант», — нахмурил Орловский. «Для вас он фактически выгоднее, чем простая продажа», — заметил я. Если к моменту возврата долга стоимость золота увеличится, вы возвращаете деньги, то есть, по сути, покупаете золото дешевле рынка. Если стоимость уменьшится, вы просто отказываетесь возвращать долг. Рынок золота у нас регулируется князем, так что колебания цены большими не будут. Так сверхприбыли я вам и не обещаю, пожал плечами я, но немного заработать сверху сможете. А если стоимость золота увеличится, но вы откажетесь его возвращать, Как я могу отказаться возвратить залог? Я с удивлением посмотрел на него. Вы представляете, что мне скажет дворянский совет на такой финт? Да, пожалуй, согласился он. Ну что же, я думаю, что мы сможем пойти вам навстречу. Но с одним условием. Вы продолжите делать финаж у нас. С вашим подозрением я обещаю разобраться. Только давайте сразу уточним один момент, господин Марцин, предложил я. Нам не нужны одолжения, так что не надо идти нам навстречу. Либо вас это интересует, либо нет. «Безо всякого движения навстречу». «Не интересует», — недовольно сказал он. «Вот и замечательно. В таком случае у меня есть условия». «Кто бы сомневался», — криво усмехнулся он. «Как же без этого?» — улыбнулся в ответ я. Мое условие вы пустите на завод наших представителей, которые будут контролировать переработку нашего шлиха на всех этапах». «Как-то попахивают это недоверием», — проворчал он. «Это прежде всего в ваших интересах, господин Мартин. — серьезно сказал я. — Готовность допустить инспекторов очень ярко свидетельствует о вашей честности и открытости. На вашем месте я бы позаботился, чтобы этот факт стал широко известным. Он только скривился и махнул рукой. — вот теперь можно и поговорить, — с удовлетворением сказал Морен, с трудом восстанавливая дыхание и небрежным движением стирая кровь со лба. Даркат Кин Иссор смотрел на него с ненавистью. Его руки и ноги были туго стянуты живой лозой, а оставшейся эссенции едва хватило, чтобы закрыть раны от ножа Морена, но Даркат совсем не выглядел сдавшимся. — Можешь не сверкать на меня глазами, — презрительно сказал ему Морен. — Я не дам тебе никакой возможности, и даже если бы дал, то тебе не хватило бы сил этой возможностью воспользоваться. Ты уже труп, ки, ныср. Чтоб ты сдох, — выдохнул Даркат. — Может, и сдохну когда-нибудь, — пожал плечами Морен но ты сдохнешь уже сегодня, а сейчас я хочу услышать кое-какие ответы, и если ты ответишь честно, то, клянусь сердцем мира, ты уйдешь без мучений». «Сдохни», — повторил Кин Иссор, прожигая его взглядом. «Как-нибудь потом», — отмахнулся Морен, — «а сейчас вопрос, ты убил брата?» Даркат непонимающе смотрел на него и молчал. «Моего брата, Модена Кин Стилл», — с досадой уточнил Морен. Несколько мгновений Даркат также молчал, а затем до него наконец дошло. Глаза у него засветились радостью, он хрипло захохотал. — Не могу поверить, что твой брат выродок наконец-то сдох! — сквозь смех проговорил он. — Что за счастливый день! Пусть я умру сегодня, но я умру с улыбкой! Болезнь скривившись, Марен ответил ему тяжелую пощечину. Голова Дарката мотнулась, но он не перестал смеяться. — А ты знаешь, что твоего ублюдка кинмарена убил как раз я? — спросил Кен все еще смеясь. — Правда, не сам убил, я просто помог ему стать чуть больше скотиной, чем обычно. А той девке помог решить, что таким скотам жить не стоит. — Да чего ж задорная девчонка, просто Любу дорого было смотреть, как она шурует деревянным колом у него в брюхе. Я потом дня три непрерывно смеялся, когда ты своего наследничка пустил под нож. Да я до сих пор не могу сдержать смех, когда представляю, как он вопил на алтаре. «Папа, папа, за что? Папа, не надо? Ха-ха-ха!» К концу его речи марен уже был вне себя от бешенства. Все мысли куда-то разом делись. Он оскалился одним взмахом ножа, отделил голову Дарката от тела. марен с ненавистью посмотрел на содрогающееся тело и пинком отправил в кусты голову, на лице которой навсегда застыла улыбка. Поторопился. Досадливо вздохнул он, посмотрев в голове вслед. Хотя какая разница? Разницы действительно не было. Даркат радовался настолько искренне, что было совершенно очевидно, что к смерти Модена он действительно не имеет никакого отношения. Было только немного жалко, что он умер так легко. Морен всерьез задумался, не стоит ли заняться семьей Дарката. Семья Кен Иср определенно заслуживала искоренения, но после длительного обдумывания он все-таки решил отложить их на потом. Сейчас главной задачей было разобраться с убийцей брата, остальное можно будет решить позже. Он окинул взглядом залитую кровью полянку, вытер нож и ушел решительным шагом, не оборачиваясь.